Ничего не скажешь. Первые поселенцы, обосновавшиеся в терминусе, переименованном затем в Мартасвилл, а позже в Атланту, бесспорно были людьми предприимчивыми. Деятельные, энергичные, они стекались из ранее освоенных областей Джорджии, да и из других отдаленных штатов в этот разраставшийся вокруг железнодорожного узла городок. они приезжали сюда исполненные веры в будущее и строили свои склады и магазины по обочинам пяти красных раскисших дорог пересекавшихся позади вокзала они воздвигали добротные дома на уайт холлле и на улице вашингтона и вдоль подножья высокого холма где макасины многих поколений индейцев протоптали путь неминуемый персиковой тропой Они гордились своим городом, гордились его быстрым ростом и собой, ибо это благодаря их усилиям он рос. Старые города могли давать Атланте какие угодно прозвище Атланта не придавала этому значения. Атланта привлекала Скарлетт именно тем, что заставляло Саванну, Агасту и Мэйкон относиться к этому городу с презрением. В Атланте, как и в ней самой, старое причудливо переплелось с новым, и в этом единоборстве старое нередко уступало своеволию и силе нового. А сверх того, некоторую роль играли в этом и чисто личные причины. Скарлетт увлекала мысль о том, что этот город родился или, во всяком случае, был крещен одновременно с ней. Ночь, проведенная в дороге, была ветреной и дождливой. Но когда поезд прибыл в Атланту, жаркое солнце уже храбро взялось за работу и трудилось вовсю, стараясь высушить улицы, превратившиеся в потоки и водовороты грязи. Глинистая площадь перед вокзалом, вдоль и поперек изрытая колесами и копытами, представляла собой жидкое месиво, наподобие тех луж, в которых любят поваляться свиньи. И несколько повозок уже увязло в этом месиве по самые ступицы. Сквозь сутолоку и грязь беспрерывной вереницей тянулись через площадь армейские фургоны и санитарные кареты, выгружая из вагонов боеприпасы и раненых. Мулы тонули в этой жиже, возницы чертыхались, фонтаны грязи летели из-под колес. Скарлетт стояла на нижней подножке вагона, Бледная и очаровательная в своём чёрном траурном платье, с траурным крепом почти до пят. Она не решалась ступить на землю, боясь испачкать туфли и подол платья. Оглядываясь по сторонам, ища глазами среди всех этих громыхающих повозок, колясок и карет, пухленькая розовощёкая личика мисс Питипет, она увидела, что к ней, с видом важным и величественным, направляется, шлёпая по лужам... худой старый седовласый негр со шляпой в руке. «А это, сдается мне, мисс карлет а я Питер, кучер мисс Питтипот. Стойте, не лезьте в такую грязь!» Сердито остановил он скарлет которая, подобрав юбки, уже готова была спрыгнуть с подножки. «Выглядишь не лучше, мисс Питти. Она что, твое дитя малое, завсегда ноги промачивает». Давайте-ка я вас снесу. Он поднял Скарлетт на руки. Поднял легко, невзирая на свой возраст и хилый вид. И, заметив Присси, стоявшую на площадке вагона, с ребенком на руках, спросил. «А эта девчушка ваша нянька, что ли? молодая еще, чтобы нянчить единственного сыночка мистера Чарльза. Вот что я вам скажу, мисс Скарлетт. Ну да, об этом опосля». Ступай за мной. досмотри да смотри, ребенка-то не урони. Скарлетт кротко выслушала нелестный отзыв о своем выборе няньки, высказанный весьма безапелляционным тоном, и столь же кротко позволила старику-негру подхватить себя на руки. Пока он нес ее через площадь коляски, а Присси, надув губы, шлепала за ним по лужам, ей припомнилось, что рассказывал Чарльз про дядюшку Питера.